Глава 11. Год 1920. Год больших надежд и пламенных мечтаний. Год холодный, голодный. Замечательный год. Люди оглядели друг друга и задумались о любви. Теперь можно. Отбивка. Что вы отворачиваетесь? Сказал Женько Валеронт. Я вам говорю о деле. Теперь можно подумать о технике. Пришло время. Флот разорен. Его надо создавать заново. Молодой Камги входил по тесной каюте сторожевика, а перед ним на вытяжку стоял дивизионный механик. «Вам, наверное, кажется, — продолжал Валеронт, — что если война закончилась, то подшипник грибного вала пускай купается в манной каше, а не в тавоте. Кстати, вы дутье Гоудена опробовали?» «Забыл». Слабенько оправдывался механик. «Вот видите, а из машины у вас тянет винзель, Стационары же холостят. Так дальше нельзя», – произнес Валерон. «Флот у нас пока маленький, и каждый выемпел этого флота, особенно здесь, на севере, должен быть на чеку». «И, наконец, последнее, заметил Валерон строго. «Все мы, моряки, никогда не были в дураках по части выпивки и закуски. Вы разве сомневаетесь?» Да нет, не сомневаюсь. охотно согласился механик. Но надо знать меру и время. Вот, скажите, по чести стармех. Вы меня когда-либо видели выпившим? Нет, товарищ командир, никогда не видел. А я ведь тоже не дурак, далеко не дурак. Ладно, отпустил Женька механика на покаяние. На первый раз я делаю вам выговор, а потом поставлю вопрос о списании вас с флота. Это как раз тот случай, когда бравые специалисты валяются на улице без работы. И мы подберем на дивизион механика более расторопного. Осознайте весь ужас своего равнодушия. И можете идти. Продраив механика с песком и мылом, Камдив стал бриться с песком и мылом. Буквально так. Ибо в куске мыла, который он разводил на блюдечке самодельной пакливой кисточкой, попадался мелкий речной песок. Под чьими-то пальцами напористо дребезжала дверь каюты. «Дру, дру, дру!» «Войдите!» – разрешил Вальрунд, И в каюту к нему вошел мрачного вида мужчина в штатском пальто. Пучки седых волос торчали из ноздрей. «Я техник с завода. Ваш дивизион вызывал меня. Сверка артиллерийских прицелов на панораме. Так?» «Так точно!» – ответил Вальрунд. «Садитесь, товарищ» заводской техник долго приглядывался к валерунду. а вы меня камдив никак не хотите узнать нет помилуй бог не узнаю да призадумался техник тогда ведь было темно в августе 18 -го. да и вы с павлухином сидели под капотом было нам недомилых милых разговоров однако и майку вы расхрепали и даже спасибо мне не сказали «Помните?» «Так это вы?» Воскликнул Валеронт. «Я. Катеришка-то у меня свой. Когда и семгу поймаешь, когда и так семью посадишь в воскресенье и в море, за ягодами также, за грибами, катер имеет дело хорошее, особенно здесь». Валеронт наспех вытер лицо мокрым полотенцем. «Послушайте», — сказал, «у меня к вам один вопрос». Весьма конспиративного свойства. Здесь, в Архангельске, при интервентах, была такая княгиня Ватбольская. Она-то и устроила нам спасение с помощью вас и вашего катера. Техник удивленно пожал плечами. Поверьте, я не знаю никакой княгини. Ну, помилуйте, дорогой товарищ, кто же в таком случае просил вас спасти меня и Павлухина? Техник поднялся, постражал лицом. Николай Александрович Дрейер. Вечная ему память. «Николаша Дреер?» удивился Вальронт. «Да, мы состояли с ним в одной партийной ячейке». Вальронт куснул в раздумье пухлую губу. «Опять я запутался. Если это так, то каким же образом сюда могла затесаться княгиня? Большевик Дреер и княгиня. Я тоже ума не приложу, а какой княгиней вы говорите?» Они сообща проверили схему стрельбы, после чего Валерон получил у дивизиона жалование. Теперь оно стало называться зарплатой. Под флагами советской страны вмерзли в лед до весны три сторожевика его дивизиона. Заряд, патрон и запал. Как командир этих кораблей Женька получал сегодня приличное вознаграждение. В миллионах. Реформа еще не была приведена в стране после разрухи и все исчислялось гигантски. Миллионами. Причем вход шли наряду с совзнаками и Екатеринки, и Керенки, и даже облигации взаимосвободы. Один номер газеты Правда стоил тогда 2500 рублей. Одна почтовая марка обходилась в 320 рублей. Это было время, когда пили. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет. Разменяйте 40 миллионов. Перейдя Северную Двину по льду от самой Соломбалы, Валеронт прыгнул на ходу на подножку трамвая, который дотащил его, тарахтя и названивая, до губы с полкома. Самокин встретил его дружески. «Садись, морской, потолкуем». Странно прозвучал первый вопрос. «Ты против советской власти, Максимыч, не возражаешь?» Валеронт подмигнул Самокину. «А, «Возможно, и такое?» Что ты, Самокин, посадил меня под лампой и рассматриваешь?» «Возражаю, не возражаю?» Самокин сказал ему. «Я тебе, Валеронт, хочу посоветовать, чтобы ты подумал о вступлении в партию. Тебя знают на флоте как хорошего товарища. Оборона Мудьюга в августе – отлично. Прошлое – чистое». Валеронт ответил. «Самокин, ты же знаешь... Я окончил перед войной морской корпус Его Величества. Там великолепно давали навигацию, тактику, историю флота, языки, артиллерию, минное дело, гальванное, пороховое и прочее. Но вот беда. Там не давали нам Маркс. А своя-то глава у тебя на что? Спросил Самокин. В том-то и дело, дорогой товарищ Самокин. В этой башке есть все. От навигации до тактики. Ну вот Маркса, увы, не содержится. Я ведь не поручик Николаша Дриер, который на лекциях по такелажу Карла Маркса студировал. Мне давали брамшкотовый узел? Вязал брамшкотовый. Давали выблиночный? Пожалуйста, я тебе и сейчас закрытыми глазами свяжу. Но Карла Маркса при этом я под партой не держал. И скажу тебе честно, Самокин, Быть в партии только по билету, чтобы ушами хлопать, я не желаю. Дайте мне Маркса, как раньше давали курс артиллерии, тогда дело другое. В советской власти трудно, я ей от души сочувствую. И вы меня занесли в число сочувствующих. А в партию прости, Самокин, рановато мне. Дай осмотреться, поразмыслить. Знаешь, ответил Самокин. Тяжело тебе будет командовать кораблями без знания той идеи, за которую страна боролась и еще будет много бороться. «Я же воевал», – обиделся Валерон. «Верно. И хорошо воевал. Но больше наскоком. Сгоряча. трах пах трарах. И ты победил. Не вдумываясь. Скажи, разве не так?» «Ну, пожалуй. Отчасти ты прав, Самокин». Очень мне не нравилось тогда на Мурмане. Бежал. Куда глаза глядят? Вот видишь, поймал ее Самокин. Куда глаза глядят? Ну, поглядел-то я в вашу сторону. Вывернулся вальрунт. Самокин крепко хлопнул ее по плечу. Ладно, может, ты и прав, что не спешишь. Партия ведь тоже не нужны лишней. Учись. Мозгуй сам. Придет время, и явишься к нам. Здоровья ничего? И вдруг Валеронт ответил. Не поверишь ты мне? Плохо. Задыхаюсь временами. Брось курить. Сосешь всякую отраву. Надо, сам понимаю. Обедал? Спросил ее Самокин. Нет, не успел. Ну, пошли в нашу столовку. Отбивка. С разговорами о магнитных минах, которые еще не все вытралены после англичан. Они обедали в шумной столовой архангельского губосполкома. Самокин, между делом подтягивая кисель, спросил. Максимыч, ты как теперь насчет этого не закидываешь? Я ведь не забыл, как тебя на Цейлоне на Дишом, на крейсер доставили. Вальронт ответил ему без улыбки. А вот знаешь, часто вспоминаю о своей маме. О маме? Да. Она была умная женщина. И вот она говорила, помню, так. Если человек до 30 лет не женился и продлевает грехи молодости, то этот человек уже пропащий. Умная у тебя мама, согласился Самокин. Еще бы, восторженно подхватил Валянут А если к 40 годам человек не разбогатеет, то ему уже никогда не разбогатеть. Но я сегодня... Как раз получил за месяц службы полтора миллиона. И будущее меня отныне уже не страшит. Самокин улыбнулся. А сколько тебе сейчас, Максимович? Сейчас 29. Пора исполнять святой завет моей мамы. Остепениться и остепенясь жениться. Это хорошо, похвалил ее Самокин. Только дам совет. Не женись ты никогда на дуре, лучше пусть будет старше тебя. Пусть урода касая, только бы умная, а с дурой наплачешься. В этот момент Женька заметил женщину. Она была в тужурке чекиста, а под локтем держала остроконечную буденушку. В руке, поднятой над столиком, она несла стакан с чаем и растерянно озиралась, выискивая свободное место. Это была княгиня Ватбольская. Валеронт спокойно, он умел быть спокойным, сказал, погляди, Самокин, какая красивая женщина, правда? Кстати, ты не знаешь ли, дура она или не дура? Дашу Коноплицкую дура не назовешь, ответил Самокин. Кто-кто это? удивился Валерон. Даша Коноплицкая, наш работник. Она оставалась тут при англичанах, и через нее мы знали все, что делается в стане врага. — Хочешь, познакомлю? — спросил Самокин. Женька Валерунд придержал частое дыхание. — Ну что ж, — сказал он, — давай. — Даша! — позвал Самокин. — Иди сюда, Даш. Рядом с Валерондом опустилась рука, поставив на стол чайный стакан. Командир дивизиона поднял голову и стал. Даша сразу вспомнила его. Мы уже знакомы. Княгиня Водбольская. Валерон отчетливо приударил каблуками. В таком случае граф клестра, принц Сан-Джерменский. Прошу ваше сиятельство! И пододвинул женщине табуретку. Вы оба красивые, сказал Самокин. Да вроде бы и не дураки. Ну ладно, ребята, я пойду побеседуйте. Они остались одни, долго молчали. А вы все там же? Спросил Вальронт. В слободе. Да, привыкла. Хозяева оказались хорошими. А знаете, неожиданно призналась Даша, ведь я стала тогда книги не совсем нечаянно, с вашей легкой руки. Вы случайно обмолвились на вокзале в Волгде, оказывали мне всю дорогу такое внимание? Вы шутили, я понимаю, но ваша шутка подсказала мне все дальнейшее. И я, кажется, удачно развила ваш случайный экспромт. А вы, подхватил Валеронт, тогда помогли мне с отметкой командировки у адмирала Викорста. Вы помните, Даша, как все падали в обморок при виде вас в штабе, а я только успевал складывать в штабеля трупы влюбленных в вас? «А когда вы сидели на Гороховой 2, — продолжила Даша, — в здании ВЧК и писали отчет, я его уже тогда читал. В одном поезде с вами, вы не знали этого, я выехала из Петрограда и всю дорогу мучилась. Как? И вдруг вы? С вами под руку я вошла в Архангельск, как с паспортом. Наша встреча была случайной». «Сегодня тоже». Сказал ей Валеронт. Завтра мы встретимся опять. Случайно. И я желаю, чтобы каждый день мы встречались с вами. Случайно. Валеронт уже не отпускал Дашу от себя. И женщина все поняла превосходно. Она была постарше Валеронта, Опытнее его в жизни. Она много умела читать по глазам. А в глазах моряка Плакали Тоска, смятение. Женька был готов разодрать себя на сто кусков, только бы она никуда теперь не делась. Куда? спросил его Даша на улице. У меня, похвастал Валеронт, полтора миллиона в кармане. О! И если я не истрачу их сегодня, я не успокоюсь. Ты всегда так делаешь, командир. Неуклонно. Деньги у меня существуют только один день. Иногда, честно признаюсь, мне даже не хватает их до вечера. Даша сказала, представь, у меня точно такое же положение. Только то, что я мать, у меня на руках ребенок, это еще немного меня сдерживает. Я готова пустить по ветру все деньги, и мне всегда что-нибудь нравится. Так хочется купить, и нет денег. А я совсем не спросил, как ваша дочь, твоя дочь? Ничего, спасибо. Понемножку занимается домашним разбоем. Уходя на работу, я закрываю ее. Даша показала Валеронду ключ. И никогда не знаю, что меня ждет дома, Евгений. Это Евгений прозвучало так неожиданно, что Женька Валерон даже отшатнулся. «Но меня так никто не зовет, Евгений. Я Женька. Самый чистокровный неподдельный Женька. Бывший Мичман и командир носового Плутонга-крейсера первого ранга Аскольд. Где-то он, бедняга, сейчас. Крейсер? Спросила Даша. Да, загрустил Валеронд. Наверное, стоит в доках Девонпорта. И в лучшем случае англичане режут его на куске автогеном. Он был очень старенький, этот крейсер. Такой старенький, когда мы давали на нем фул спид, то на корме пулями вылетали заклепки. Боже. Как давно все это было? Кинематограф был еще закрыт. И они направились к цирку Шепето, недавно раскинутому на набережной. Заплатив 100 тысяч, Валент приобрел места в первом ряду. Он любил цирк. И Даша, как выяснилось, любила тоже. Два старых льва, подгоняемые стуком бича, лениво вышли на арену. Один лев пережил в интервенцию. Бока у него ввалились, грива свалялась, и много было переживаний у льва. Своего дрессировщика звери слушались очень плохо и больше зевали, словно не выспались. Один из них уселся на барьер тощим задом, и хвост его просунулся между прутьев решетки. Как раз возле колен Даши, на что Вальрон заметил. А что? Совсем неплохая кисточка для бритья. В полумраке Шапито блеснули озорные женские глаза. Наверное, она очень мягкая, шепнула Даша. Приятно провести по лицу этой кисточкой. Что вы делаете? вскрикнул. Как что? Ответил Валеронт, беря льва за хвост. Мне будет приятно исполнить ваше желание. За льва не волнуйтесь, мы с ним старый приятель. Лев вдруг глухо провыл, скаля зубы на дрессировщика. Держите его, ради бога, держите, говорил Даша. Лев видел только одну причину плохой жизни – в своем дрессировщике. И когда его взяли сзади за хвост, он опрягся всем телом, готовый сорваться в стремительном прыжке. Валерунд понял, что шутки плохи, и теперь надо спасать дрессировщика. Упершись ногами в барьер, он схватился за хвост двумя руками. Прямо перед ним металось лицо несчастного укротителя, которого лев готов был сожрать на месте. «Теперь держите крепко!» – велел Даша. «Он в моих руках, не стоит волноваться!» Валерон дождался, когда дрессировщик скроется и разжал пальцы. Лев пулей вылетел на середину арены. Шапитон наполнился светом, и Даша взялась за свою буденовку. «Ну, вот и доигрались. К нам уже идет милиция». Милиционер еще издали нацелился на Валеронда взглядом. «Товарищ командир, пройдемте до отделения». Следом за Валероном тронулся и Даша. «Придумайте хоть оправдание», – шепнула она. «Я уже придумал. Лев напал на тебя, а я вступился». Даша простояла на улице, пока Валерон-то не выпустили из милиции. По лицу его она поняла все. «Чист, командир?» аки -гуд. Обработали до конца месяца. А ведь еще сегодня утром у меня было полтора миллиона». «Теперь моя очередь тратится», — сказал Даша. «Ну что ж, начинай теперь ты». «Но вот беда. У меня давно ничего нет». Безденежные, молодые, они стояли на снегу. Вдалеке виднелся чистокол мачтовых штыков, словно воздетых для боя. Над Саламбалой дым нанесло из труб. Изгорь доков оседало на льду реки, а здание флотского полуэкипажа приветливо светилось огнем. «Там ужинали матросы. матрос?» Даша застегнула ему воротник шинели, и потому как неудачно были пришиты крючки, она догадалась, что здесь не было женской руки. Моряк молод, и женщины у него нет. «Не будем стоять, командир. Хочешь, пойдем ко мне и будем пить чай?» «Еще бы не хотеть!» – подпрыгнул Вальронд. «Если уж признаться по чести, то я только и жду, чтобы меня пригласили». Отбивка. Та же улочка немецкой слободы. Заметенные пышным снегом заборы, тишина переулков и скрип снега под ногами. Все тот же старый дом с полисадником И светится в глубине двора зеленый абажур. Прошу. Он пропустил Дашу впереди себя на крыльцо. Даша долго не могла попасть ключом в скважину замка. Всегда с ужасом открываю, говорила она. Прошу не пугаться, если для начала я займусь домашней уборкой. Удивительный запас энергии у моей дочери. В комнатах было тепло. Так приятно было сложить перчатки перед зеркалом. На встречу матери выбежала девочка со словами: Мама, ты не ругайся сегодня! Я уже все убрала. Тем хуже для меня. А за стеной журчала швейная машинка, и бедная свия пела. В купе брак. В купе гроб, в купе плащ в купе смех, в купе жизнь без хвороб, не похожая на всех. Валерон заметил, что девочка сильно выросла и нежно провел ладонью по юльниным волосам. Тебя, если я не ошибаюсь, раньше звали Клавы. Да, Клава. Вот. Видишь, какое у тебя чудесное имя. А как прикажешь называть тебя по батюшке? Евгеньевна, ответила девочка. И Женька Валерн чуть не отдернул руку от ее головенки, как от огня. Прищурившись, он стоял, прислоняясь к косяку двери, и следил задумчивый, как Даша накрывает на стол к чаепитию. Потом сказал. Громко, со смыслом. «Это неплохо твоя мама придумала. Твоя мама умница. Она умеет предугадывать события в своей жизни заранее. А что, если Клавочка ты будешь называться так?» «Клавдия Евгеньевна Вальронт. Скажи, девочка, тебе это нравится?» «Очень», – ответил ребенок. «Мне тоже нравится. Это неплохо звучит». И он с удовольствием повторил. «Клавдия Евгеньевна Вальронт. В этом действительно что-то есть. У меня с тобой, Клавочка, будет на эту тему разговор особый». Лицо Даши оставалось непроницаемым. Словно она не понимала всех этих намеков. Проведя рукой над столом, женщина сказала. Садись, командир. Что есть, то есть. В магазин не побегу. Потом, уже после чая, когда стрелка часов подбегала к полуночи, а утомленная дневным разбоем Клавочка крепко спала на диване, румяной щекой на подушке, Даша сказала. Я провожу тебя, командир, до набережной. Валеронт распетушился на всю морскую мощь. Я не тот мужчина, который позволит женщине провожать себя. Но Даша уже сунула в пальто Браунинг. А я не та женщина, которую провожают мужчины. Сыпал мягкий снежок. Обоим было очень хорошо. Лысенький Ломоносов весь в снегу стоял перед исполкомом, величаво играя на классических цимбалах. «Да чё ж мне не нравится этот Ломоносов?» «Он никому не нравится», — ответила Даша. «Зато это классика, работы Мартаса. Для музея хорошо, для Архангельска плохо». «Мне нравится Ломоносов иной», — сказал Валеронт. «Какой же?» цимбал, С дубиной в руке он догоняет академика Шумахера, чтобы побольней лупануть немца по хребту». Ты очень буйный, командир. Тебя послушаешь, так одни калибры, дюймы, пороха, дубины. Тебя надо пригладить, чтобы ты стал нежным и каждый вечер играл на цимбалах. Наступила пора прощаться. На снегу, на ветру. Даша разглядывала рваный палец своей перчатки и ждала, что он ей скажет. Я считаю, Даша, сказал Валерон, не откладывая дела в долгий ящик что лучше меня вам никого не найти. Пожалуйста, я тебя очень прошу, подумай обо мне сегодня. Резко повернувшись, она пошла прочь от него. Обиделась? Нет, не обиделась. Обернулась и помахала рукой. Я подумаю, ответила издалека и убежала, как девочка. Валент вытер лицо снегом. И пошел на корабль в Соломбау. Прямо через лед реки. Прямо на дивизион. она пусть думает. Пусть она думает теперь всю ночь. Пусть она не спит до утра. И думает. Все равно лучше ей ничего не придумать. Отбивка. Женька Валерунт оказался на редкость хорошим мужем. Он вошел в семейную жизнь отличным хозяином и отцом. Они прожили вместе только четыре года. Четыре года, как один день. Как один вздох. Как один ликующий возглас. Камдиф Вальронт умер от лютой астмы, которая развелась, как следствие отравления газами у водопада Кивач. Алмазно сыплется гора. С высот четырьмя скалами. Жемчугу бездна и серебро кипит внизу. Вечный водопад прошумел и затих навсегда. Его похоронили на скромном Соломбальском кладбище, неподалеку от могилы известного полярного морехода Пахтусова. С могилы Камдива открывался чудесный вид. Качались мачты кораблей, а по вечерам на тонких реях загорались огни. Такие уютные, такие завущие. Все вдаль, в моря, в туман. После него остался единственный сын. Тоже Евгений. Тоже Женька Вальрунд, Тоже офицер флота. Пусть всегда качаются палубы, Пусть всегда ревут просвистные штормами Просторы моего океана. И твердо серые утесы Выносят волн напор Над морем стоя.